Зато в вопле первый гораздо больше показанного, чем во внимательном взгляде второй. Но в нашем обществе сформировался стереотип – хочешь показать остальным, что ты хорошая мать? Тогда кричи громче, чтобы каждый об этом узнал. И как эта вторая смеет не бояться быть обвиненной в холодности? В итоге модель поведения зависит от многих параметров – воспитания, окружения, темперамента и склонности к показухе.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 «Вот тут горшки с цветами бы поставить. Пусто же. Я тебе привезу завтра ростки. Кран в ванной подтекает. Мне самой вызвать сантехника или у тебя муж имеется?» «Вот зачем вам заводить кота? А если у ребенка будет аллергия, то на меня кота спихнете. «Или...» «Когда же вы уже расширяться-то планируете? Все на потом оставляете? Но хоть деньги-то откладываете?» О большинстве подобных заявлений Настя не упоминала Сеня, человек спокойный. Но и его можно пронять. Настя пока не стремилась найти границу его терпения.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 но тут же переключилась на то, что заметила еще в гостиной. «А ты прихрамываешь? Неужели в самом деле ломал ногу, а не придумал это?» Пфф, скажешь, тоже придумал. Как будто я на такое способен. Иди сюда, фотографии в доказательство покажу». Настя села рядом с ним на кровать Вероники и уставилась на экран смартфона. Видимо, в Сочи Артёму было скучно да нельзя, раз загипсованная нога была представлена во всех ракурсах на сотни идущих подряд снимков.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 «Очень красивая девушка, что уж тут говорить?» «До сих пор удивляюсь, как ты умудрился сломать ногу». Задумчиво комментировала Настя очередной портрет гипса. «Я не разбираюсь в серфинге, но как можно навернуться с доски настолько неудачно?» Артём пролистывал бесконечные изображения каждые несколько секунд, не останавливаясь надолго ни на одном. Серфинг. это была версия для Вероники. Глупенькая моя Настя». «А, знаю, знаю! Ты же Тамарочке по телефону рассказала настоящую версию!»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 Ты срываться начал, но пузырь из рук не выпустил. Как-то так. И Настя закончила почти восхищенным. Водибилы. дебилы. А это была версия для тамарочки. Правда, еще страшнее. Да ладно, ты уже несколько вариантов ранья на любое событие придумываешь. Артем с гордостью кивнул и перешел на шепот. На самом деле я поскользнулся, трезвый, без доски для серфинга и пузыря шампанского.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 «Будем делать тебя самым красивым». В итоге они втроем расселись по свободным стульям и присобачили себе огуречные кругляши на глаза. Даже Вероника, которая тоже захотела стать красивой за компанию. Артём часто звонил Эльзе и подолгу болтал с ней. И даже это Настя использовала в своих интересах, говоря Веронике, что если та выучит английский, то запросто сможет подслушать брата. Девочка воодушевилась не на шутку, но на самом деле Настя лукавила.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 «Однажды попросила Вероника...» «Это ты мне уже должна книжки читать. Не маленькая ведь?» «Ну давай поиграем, как будто я маленькая. Мы с Верой Петровной постоянно так играем». Артём вздохнул по-английски что-то матерное о Вере Петровне, но нашел альтернативу. «Пусть Настя нам почитает. Поиграем, как будто мы оба маленькие». «Да без проблем». Легко согласилась Настя. Вероника до сих пор часто просила, чтобы ей читали вслух. Но Артём подобные мероприятия не любил.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 Настя уж было подумала, что Артём забыл нацепить маску, как тот сразу же опроверг её подозрения. «Можно и без вас, но с бухлишком». «А Вероника?» Ехидно подсказала Наташка, которой было немного обидно это слышать. «Ну да, она-то кастинг прошла», — задумался Артём. «Но тоже ведь завалится спать рано. Вероника через пять лет уже со своим парнем приедет», — злорадствовала Наташка. «И будешь ждать, когда ты спать завалишься». «Чего?»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 Несмотря на сказанное, мама снова вернула обычный приподнятый дух. «Сене же повышение предлагали, и что он?»